Глава 60. -е. Оружие для нуждающихся. Утро во владениях клана Лин выдалось несколько напряженным. Улицу, где проживали слуги и самые мелкие вассалы великого семейства, с самого утра заполонили солдаты гарнизона. Небо еще не успело просветлеть, а перед хлипкой хижиной старого аптекаря уже собралась немалая толпа одаренных. Они тихонько переговаривались между собой, напряженно рассматривая улицу, запертые двери, до окна домов с наглухо закрытыми ставнями. Добросали тревожные взгляды на двух стражников клана Лин которые по несчастливой случайности изобрели сюда этим утром, и такое повышенное внимание заставляло их крепко сжимать свои копья, разглядывая собравшуюся толпу. Правда, было еще кое-что, кроме тревоги в тех взглядах, что бросали друг на друга простолюдины и благородные. Это был страх. Но не тот, что облепляет конечности и парализует. Нет. Другой, что исходит из глубин души, пробуждая в человеке Злость. Стражники боялись огромной толпы, и от того все сильнее ненавидели собравшуюся чернь, а каждый в этой толпе боялся, что все это окажется ловушкой проклятых благородных. Боялся, что все их надежды на обретение сил разобьются, как старое хрупкое стекло, и особенно этот страх был силен сейчас после вчерашнего инцидента. А вместе со страхом сильна была и ненависть. Какая прекрасная возможность схватить всех недовольных разом! мрачно подумал ланшу, глядя на своих единомышленников. Он полностью разделял их страх и от того был напряжен, словно натянутая струна. Все чувства, с виду расслабленного человека, были обострены до предела. Мужчина старался ловить каждый подозрительный шорох. Он тоже вспоминал вчерашний день сквозь зубы поминая первого глава города нанес им поистине жестокий и безжалостный удар. Подставил, арестовал его лучших сподвижников, чью судьбу решит сегодня городской суд. Но его, словно в насмешку, не тронул, как будто бы напоминая ему, жалкому простолюдину, его место, напоминая, что их жизни всегда в его руках. И куда запропастился проклятый Ким, подумал он, нервно обернувшись в сторону соседней улицы парень уже должен был добраться сюда. Слишком подозрительная задержка. Слишком вовремя. Глубоко вздохнув, Лан подавил желание убраться прочь и вместо этого принял такой спокойный и умиротворенный вид, на который был только способен. Он видел отражение своего страха в глазах солдат, но именно поэтому никак не мог допустить, чтобы они увидели это в нем. Он, как лидер, должен быть спокоен внушать им уверенность в их безопасности, даже если на самом деле сам уже не был ни в чем уверен, кроме одного. Назад дороги у него все равно нет. Как бы ни повернулось, он не вправе предавать последнюю надежду. Сила контракта была тем, чего они страстно желали всю свою жизнь, шансом на достойное существование без прислуживания какой-то из семей, и он не мог отказаться от своей мечты. «Капитан Шу!» Услышав голос Кима, мужчина выдохнул, а вместе с ним выдохнуло и большинство собравшихся. Они все же пришли. Крепко сбитый солдат с волосами, похожими на сухую солому, тащил за собой сонного юношу, одетого в цвета клана Лин и лысого здоровяка, которому казалось, до окружающих нет никакого дела. «Капитан Шу, это Эдван Лаут», представил юношу Ким, виновато улыбнувшись. «Простите за задержку, я просто...» «Чуть заплутал у резиденции, а потом меня пустить не хотели и...» «Ким?» — кашлянул Эдван. «Да, да, рассеянно кивнул тут. В общем, это капитан Ланшу, о котором я рассказывал, великий человек». Эдван хмыкнул и оглядел представленного человека, который, в свою очередь, точно так же оценивающе рассматривал его. Но из-за разреза глаз парню казалось, что тот щурится и рассматривает его как-то особенно тщательно». Мужчина чем-то напоминал выходца из клана Морето. Был смуглым, черноглазым и черноволосым, но в его одежде не было ни вычурных украшений, ни лишних элементов, только солдатская форма. И даже волосы были собраны в хвост обычным шнурком. «Приятно познакомиться. Будете первым?» С улыбкой спросил Эдван, кивнув на рядом Агнара. Здоровяк махнул рукой капитану в знак приветствия. «Взаимно», — ответил он и, взглянув на гиганта, добавил, «Что нужно делать?» «Ничего особенного. Велите им выстроиться в очередь, да подойдите к Агнару. Дальше он все сделает сам», — сказал юноша, и, зевнув, присел прямо на землю у двери аптекарской лавки. Лан с сомнением посмотрел на здоровяка, но ничего не сказал, и послушно приказал воинам построиться в очередь, а сам подошел к чужаку. Он, естественно, не верил, что все будет так просто, Пусть он и не был сведущ в получении контрактов, кое-что все же ему было известно. Например, что контракты являются неким ритуалом, воззвания к хранителю, который уникален для каждой стихии. Именно его так бережно берегут проклятые благородные. Впрочем, долго размышлять над методом Лаута и здоровяка у него не вышло. Как только народ за ним сформировал очередь, на плечи капитана рухнули огромные ладони. Ланшу встретился взглядом со здоровяком и с ужасом осознал, что не может пошевелиться. Руки чужака давили так сильно, что ноги ушли на два пальца в пыльную землю, словно его придавили огромной горой, мощь которой он не мог удержать на плечах. Пузырь сосуда души пошел волнами, всколыхнулся, а Атра внутри задрожала, грозясь в любой момент вырваться наружу, как если бы его внутреннее вместилище кто-то сжал в огромных тисках. В горле пересохло, Лан чувствовал страх, настоящий животный ужас, находясь в руках этого существа. Назвать здоровяка человеком не поворачивался язык. Настолько жутким был его взгляд, под которым мужчина чувствовал себя песчинкой у подножия несокрушимой горы, песчинкой, которую очень внимательно изучают, изучают, оценивают... Эти слова отозвались эхом в голове мужчины, и он, пораженный странной догадкой, выдохнул. Выдохнул и нашел в себе силы чуть-чуть расправить плечи и, призвав на помощь всю свою смелость отбросить страх и прямо с гордо поднятой головой взглянуть на эту гору. Когда он это сделал, губы здоровяка тронула усмешка Могучая ладонь чуть сильнее сжала его плечо, и в тот же миг в голове раздался оглушительный грохот. Атра в сосуде души взбесилась, выплескивалась через край, а по всему телу мужчины забегали маленькие синие молнии. Ощущение огромной, невообразимой мощи наполнило его до краев, позволив на мгновение почувствовать себя карающим мечом небесного огня, безжалостным и непобедимым. На пузыре сосуда отпечатался полупрозрачный символ в виде изломанной кривой, все его естество обожгло болью, после чего все прошло. Лан моргнул, чужак добродушно усмехнулся ему и хлопнул по плечу. «Поздравляю», — сказал Эдван. А, -а, -а капитан выглядел ошарашенным. В этот момент... Лаут мог бы поклясться, что тот до сих пор не сообразил, было ли все в заправду или нет. Он в свое время тоже не сразу поверил в произошедшее. «Попробуй», — с улыбкой посоветовал Эдван, создав на ладони несколько электрических разрядов. Мужчина кивнул и счастливо рассмеялся, когда по его пальцам пробежали синие искорки. Он повернулся к толпе своих последователей, поднял руки высоко над головой и выпустил две молнии прямо в воздух. Раскаты грома разнеслись по округе, и толпа простолюдинов радостно загомонила. Бойцы клана Лин резко побледнели, осознав, что именно тут происходит, и, воспользовавшись суматохой, рванули прочь с такой скоростью, словно за ними гнался сам первый. Эдван нахмурился, проводив взглядом их спины. Как бы они не наболтали лишнего. Вдруг Лан резко обернулся к Агнару с широко раскрытыми в священном ужасе глазами, Мужчина побелел, словно выпавший снег, и глупо открывал рот не в силах выдавить из звука. Здоровяк лишь добродушно усмехнулся ему и мягко подтолкнул в сторону, чтобы тот не задерживал остальных. Но мужчина, осознав, кто перед ним стоит, был попросту не в силах сдвинуться с места самостоятельно, пребывая в глубоком шоке. Лаут посмотрел на него и на толпу, до которой тоже постепенно начало доходить. Не выдержал и громко расхохотался. «Пошли уже!» «Но... он ведь...» — бормотал мужчина. «Ага, так что не задерживай остальных!» — смеясь сказал Эдван и оттащил ошарашенного мужчину в сторону, чтобы хранитель, наконец, мог исполнить свой долг. По очереди к нему подходили простолюдины, которых он оценивал. Несмотря на то, что изначально мужчина хотел дать контракт вообще всем желающим, увидев эту толпу, он изменил свое мнение и, как и любой другой хранитель, испытывал претендентов. Разве что планку взял все же пониже, чем обычно. И даже несмотря на более низкие требования, далеко не каждый сумел получить контракт бури. Впрочем, те, кому не удалось пройти отбор, достойно приняли свою неудачу. Были, конечно, и те, кто принимал все слишком близко к сердцу, и одним из таких людей оказался Ким. Бедный юноша после своего провала выглядел настолько подавленным и разбитым, что казалось, будто еще немного и он на себя руки наложит. Даже Ланшу не на шутку обеспокоился за судьбу товарища и, отведя парня в сторонку, начал ему что-то втолковывать. Очередь двигалась довольно споро. На оценку одного человека у Агнара уходило всего несколько мгновений. Успокоив предводителя этой толпы, Эдван вновь уселся на землю, оперевшись спиной на стену лавки аптекаря. Наблюдая за людьми, парень почувствовал легкий дискомфорт и, оторвавшись от созерцания очереди, обшарил взглядом крыши ближайших домов в поисках наблюдателя. Он явно ощущал чей-то взгляд. Очень недобрый, как если бы за ним наблюдал какой-то старый враг, «У меня плохое предчувствие», — поделился Лан, заметив, как юноша завертел головой по сторонам. «Коготь не упустит возможности нанести удар. Они найдут, в чем нас обвинить. Уже нашли». «Если толстяк Ли прикажет, обязательно найдут еще», — мрачно кивнул Лаут, и, взглянув на сосредоточенного капитана, вдруг неожиданно даже для самого себя произнес. «Уходите с нами». «Ммм, куда?» — не понял мужчина, и загнув бровь. «Вам еще не сообщали?» — спросил Эдван, и, увидев полное непонимание в глазах собеседника, рассказал мужчине все о грядущей опасности. Увидев, как тот стремительно бледнеет, парень грустно добавил, «Ну, конечно, еще они бы что-то сказали». «Это правда?» — ошарашенно прошептал Лан. «К сожалению», — подтвердил юноша. «Даже Агнар», — Лаут покосился на здоровяка, «отказался биться с ними». Скажите людям, что единственный шанс на спасение будет за стеной. Там на самом деле не так страшно, как кажется. По опыту говорю. А если не верите, можете спросить у мастера Ганна или хранителей знаний, если хотите. Так они мне и ответят, пробормотал себе под нос капитан и, прикрыв глаза, сделал глубокий вдох, пытаясь успокоить нервы. О нет, ему и в голову не пришло сомневаться в правдивости этих сведений. В конце концов, если даже «хранитель» уходит, кто они такие, чтобы пытаться остаться? Однако, несмотря на то, что он прекрасно понимал это головой, совладать с чувствами оказалось непросто. Слова юноши потрясли старого капитана до глубины души. «Не хочу, чтобы простые горожане погибали из-за самодурства этого ублюдка Ли. Будем ждать утром у главных ворот», Видя замешательство капитана, тихо добавил юноша и вдруг помахал кому-то рукой. Невольно проследив за его взглядом, Лан увидел, как на крыше одного из соседних домов мелькнула тень. Раскрытый наблюдатель спешно менял местоположение. Пусть Эдван и знал, что боец там был не один, и что за ними, скорее всего, следит целый отряд, он больше не чувствовал тревоги от враждебного взгляда. Поглядывая на сбледнувшего Лана, который, в отличие от юноши, все еще нервно оглядывался по сторонам, ожидая атаки с любого направления, Лаут улыбался и даже немного сочувствовал ему. Слишком много известий упало на его плечи за сегодняшнее утро. «Они не нападут», — попытался успокоить его парень, чувствуя, что паранойя так просто не отпустит. «Ты знал?» «Тоже почувствовал», — волноваться не о чем сказал Эдван, с усмешкой указав пальцем на Агнара. Они все же не дураки, чтобы дракона за усы дергать. Капитан Шу рассеянно кивнул в ответ и уселся на землю рядом, напряженно что-то обдумывая. Через несколько минут Агнар наконец закончил. Одарив последнего солдата контрактом бури, здоровяк посмотрел на Эдвана и качнул головой в немом вопросе. Юноша прикрыл глаза, соглашаясь. Им действительно пора назад. Он поднялся с земли, встретился взглядом с Ланом. «Послезавтра у ворот, когда небо начнет светлеть. Постарайтесь не попасться». «Постараемся», — тихо ответил мужчина. Оглядев своих соратников, он жестом дал им какую-то команду, выкрикнул какое-то слово, которое Эдван не разобрал, и молнией умчался прочь. А вслед за ним огромная толпа бойцов, словно гигантская стая тараканов, разбежалась кто куда. Ощущение чужого взгляда исчезло. Похоже, коготь следил здесь именно за солдатами гарнизона. «Те с крыш тоже ушли», — подтвердил Агнар мысль парня. Кивнув друг другу, они направились в сторону резиденции клана Лин. Небо постепенно светлело, а город просыпался. Сонный аптекарь выбрался из лавки, не совсем понимая, почему вокруг нее крутилось так много народу. То и дело раскрывались ставни окон, люди выглядывали на улицу, здоровались с соседями, «Слушай», — заговорил Эдван, — «я тут подумал, когда я пытался овладеть огнем и использовал ритуал. Хранителю ведь не нужно было меня касаться, чтобы оценить. Какой был смысл в этой очереди?» «Ну, во-первых, мне так больше нравится», — сказал здоровяк с добродушной улыбкой. «Это добавляет некоего...» Он покрутил рукой в воздухе, ища подходящее слово «символизма», «веса» предстоящему событию. Они стояли в длинной очереди и, подходя ко мне, изо всех сил желали получить контракт, готовые вступить в новую жизнь. Наверное, это можно считать своего рода заменой рисованию фигур и слов Творца. А во-вторых? А во-вторых, был и практический смысл. «Я не могу навязать кому-то контракт», — зевнул Агнар. «Если бы это было возможно...» «Мне достаточно было бы просто посмотреть на одаренного, чтобы наделить того силой бури, хочет он того или нет. И в этом все дело. Нельзя навязать контракт против воли. И эта воля должна быть в чем то выражена. В данном случае в том, что каждый из них сам подошел ко мне и попросил оценки». «Вот как? А как ты оцениваешь их?» Осторожно спросил юноша, понимая, что на это ему друг может и не ответить. Все еще размышляешь, почему тебя отверг огонь?» Усмехнувшись, спросил здоровяк и, получив в ответ короткий кивок, сказал. «Каждый смотрит на что-то свое, Но важнее всего — твой характер. Каждый из нас своим характером подходит к каким-то силам. К какой-то сильнее, к какой-то слабее. На это и смотрит хранитель. Наверное, для огня ты был недостаточно вспыльчив. Но... Это только моя догадка. Чем ты ему на самом деле не угодил, я не знаю». Агнар развел руками, а Эдван задумчиво кивнул, размышляя над словами друга. Так они и шли, тихо переговариваясь о трудностях жизни хранителей событиях сегодняшнего утра до да погоды. Достигнув конца длинной улицы, они свернули на соседнюю и вышли аккурат к резиденции клана. Однако добраться до ее ворот – так и не сумели. Путин перегородили двое бойцов когтя, которые, похоже, поджидали их здесь уже какое-то время. «Изгнанник!» — рыкнул воин, что стоял поближе к Лауту. «Тебя вызывает совет! Немедленно! Ты и чужак отправляйтесь с нами!» «И по какому поводу?» — осведомился юноша совершенно без какого-либо почтения в голосе. Агнар лишь пожал плечами, он не очень понял, о чем говорили эти двое. «Неважно!» — дернул щекой солдат. «Тебя это волновать не должно!» «Одно то, что советс не зашел до того, чтобы позвать двух оборванцев лично!» Благородный все распинался о том, что Эдван должен быть благодарен за оказанную честь, что должен сию же секунду отправиться с ним, чтобы предстать перед великим городским советом во главе с Лиджоу, да ответить перед его законом. Вот только юноша его совсем не слушал. Слова пролетали мимо ушей, не задерживаясь в голове. Эдвану показалось, что он слышал эти речи так часто, что смог бы, наверное, повторить все это даже посреди ночи. И эта заносчивость и необъяснимая тяга местных поставить себя выше всех его уже порядком достала. «Захлопнись, мы никуда не пойдем», — прервал он монолог бойца, наблюдая, как забавно округлились у того глаза. «А толстякули можешь передать, чтобы катился к первому». «Да... да как ты смеешь, чернь!» Взъелся мужчина, шагнул к Лауту, но тут же отшатнулся, почувствовав напряжение в воздухе. По телу Эдвана забегали электрические разряды. Агнар приблизился на шаг, возвышаясь за спиной товарища, словно огромная башня. «Как я смею?» — прищурился Эдван. «А кто вы такие, чтобы от меня что-то требовать? Вы замнили себе, что раз в когте, то чего-то стоите? Только-только залезли на второй ранг, а Гонору уже как уаро. «Катись отсюда, пока мы вас сами не вышвырнули! И требования свои себе в зад засуньте, ублюдки сраные!» прорычал парень, раскрасневшимся от злости воинам. Те уже были готовы броситься на обнаглевшего простолюдина, но вовремя одумались, наткнувшись взглядом на хмурую рожу Агнара. Сгорая от бессильной злобы, бойцы когтя быстро взвесили свои шансы на победу и, грозя Лауту страшными карами совета, убрались в свояси. Проводив их злым взглядом, Эдван продолжил путь к воротам резиденции. Однако спокойно дойти до дома так и не удалось. У входа они нос к носу столкнулись со спешащими куда-то мастером Ганном и отцом Амины, которые, впрочем, резко изменили направление движения, стоило им только увидеть юношу. По бесстрастному лицу наставника и слегка нервной физиономии Айо, Эдван догадался, что случилось что-то неприятное. И это что-то определенно связано с ним только что раздавали контракты, вместо приветствия спросил мастер и, не дав Лауту опомниться, со вздохом продолжил. Я должен был догадаться. Но не догадался, фыркнула ее недовольно. А семья, между прочим, за них поручилась. Такой удар! Я понимаю, что такое не слишком-то приветствуется, но никакого закона на запрет других контрактов, по-моему, не было. До вчерашнего дня, сохраняя невозмутимое выражение лица, сказал мастер Ган. Вчера был принят новый закон. Несколько правил и указов, вообще-то, но это не так уж важно. Главное, что отныне любой, кто получит контракт не из рук трех великих семей и без разрешения патриархов или старейшин, будет признан изменником. Они считают, что любой внешний источник силы – это прямая угроза их положению. Несмотря на то, что лицо мастера было, как всегда, бесстрастным, голос выдавал его истинное отношение к этому закону. Ган был изрядно взбешен непроходимой глупостью совета, а вот Айо воспринимал все несколько серьезнее. Они снова расставили ловушку, а вы рады попасться, запречитал старейшина. Неужели нельзя было выбрать другой день или вообще не заниматься идиотской благотворительностью? Чувствуют угрозу, выплюнул Эдван. Жопой. Похоже, Толстяк окончательно выжил из ума от своей жажды власти, скривился юноша. Трясется над своим положением, как как обезьяна за самую высокую ветку на горящем дереве. «Следи за языком», сурово прошепел Айо. «Не тебе говорить в таком тоне о главе города. Тем более, если ты посмел нагло и злостно нарушить его закон. Ты хоть представляешь, что сейчас начнется? Отношение других семей к нам и так стало не слишком хорошим, когда мы приютили тебя, а сейчас?» «А на кой вам сдалось отношение мертвецов?» не выдержал Эдван. «Когда вы уже наконец поймете, что все это не имеет значения? Когда придет хозяин лесов, ему будет наплевать, кто благородный, а кто нет. Погибнут все!» «Айё, Эдван!» — одернул их мастер Ган, прежде чем старейшина успел ответить. «Внутренние распри нам точно не помогут. Поговорим позже». «После совета!» — Произнес мужчина и, подтолкнув товарища, направился за ворота. «К первому разговоры!» — не выдержал Эдван. «И совет тоже к первому! Надоело!» «Мы выходим послезавтра на рассвете и ждать будем у ворот! Хотите жить, присоединяйтесь, а нет, так и дохните тут, раз такие упертые!» Не задерживая больше наставника и третьего старейшину, парень сплюнул на землю и проследовал в сторону гостевого домика. Впервые за долгое время он чувствовал облегчение. Прав был Агнар. Он сделал все, что мог. «Не хотят слушать, пусть умирают!» «Будут мертвые!» но зато обделаться какие важные и благородные. Но Эдвана здесь уже не будет. Осталось только серьезно поговорить на этот счет с друзьями и Лизой. В этот же самый момент мастер Ган размышлял над словами юноши, сказанными в запале. Чего уж таить, он и сам находил это отчаянное желание возвысить собственную семью над всем городом любой ценой крайне глупым. Особенно прямо сейчас» когда самому существованию поселения угрожает нешуточная опасность. Действительно. Словно обезьяна, сражающаяся за самую высокую ветку на дереве с горящим стволом. И все попытки образумить ее. Эта глупая обезьяна видит лишь жалкими потугами скинуть ее с насиженной ветки, помешать взобраться. Как слабые попытки предотвратить неизбежное. Впереди показалось здание совета и мастер... Очистив голову от лишних мыслей, кивнул двум стражникам на входе. «Совсем скоро все будет расставлено по своим местам».